Кресло Торквемады Я каждое воскресенье встречался с Машинским на Подоле в Киеве. По этим дням обширная площадь около Братского монастыря и проулок, ведущие к Днепру, превращались в шумную ярмарку, где за треть цены можно было приобрести все, что угодно. Ближе к тротуарам теснились ряды столиков и брезентов, разосланных прямо на земле. На них грудами лежали книги, рукописи и всякие старинные вещи. Публика вокруг них толпилась своя, особенная, серьезная. Машинский был небольшой, невзрачный и пожилой человек в очках, всегда одетый в поношенную шубу с вытертым кенгуровым воротником или в выцветшее пальто. Длинные, но редкие седые волосы его зимой прикрывал теплый уродливый картуз, Летом старая фетровая шляпа. Вид у него был небогатого мещанина, но если он поднимал глаза, большие, серые, увеличенные очками, в нем угадывался ученый. Торговцы сообщили мне его фамилию. Лично же с ним знаком я долго не был. Обход книжных рядов он совершал медленно. Взяв заинтересовавшую его книгу, развертывал ее, не торопясь, и подолгу знакомился с ее содержанием. Торговцы относились к нему с уважением, даже приберегали специально для него некоторые находки. Скоро я приметил, что этот бедно одетый человек в деньгах не стесняется. Раза два-три при мне он степенно, как делал все, раскрывал шубу, доставал из бокового кармана бумажник, И платил по сто и более рублей за то, за что я не дал бы и половины. Книги и вещи он покупал только имевшие отношение к мистике. Если пройдя торг в один конец, я не встречал своего незнакомого знакомца, я начинал несколько беспокоиться и сам ловил себя на этом. Но почти всегда в таких случаях оказывалось, что он просто опаздывал. И я, возвращаясь по другой стороне проулка, с удовлетворением встречал его. Тоже, видимо, испытывал и Машинский. Скоро мы начали улыбаться друг другу и кланяться, а потом и познакомились. Услыхав мою фамилию, он как-то особенно внимательно взглянул на меня. — Вы не брат известной Теосовки? — спросил. Я ответил утвердительно. Его имя было не совсем обычное. Никодим Павлович. Машинский пригласил меня посетить его, и дня через два я под вечер зашел к своему новому приятелю. Жил он близ Десятинного собора в собственном доме. У ворот пришлось позвонить. Точно под дугой, важно и глухо, звякнул колокол. Калитку отворила пожилая дворничка. За заросшим травой двором... Вставал запущенный, давно не штукатуренный двухэтажный домик-особняк времен Николая I. За ним зеленели деревья сада. К дому вела дорожка, выстланная плитами. Я поднялся на невысокое крыльцо с двумя пологими каменными лесенками по бокам и, позвонив снова, открыл незапертую дверь. В небольшой прихожей у двух стен стояли коники для лакеев, но, кроме вешалки, до знакомого мне пальто и шляпы хозяина, ничего и никого не было. Почти сейчас же выглянул из соседней комнаты и он. На нем был черный бархатный пиджак и очень короткие коричневые брюки, обнажавшие поржелые голенище сапог. «А!» — воскликнул Машинский, торопливо идя навстречу. Лицо его осветилось улыбкой. «Очень рад! Пожалуйте!» Мы вошли в гостиную времен Александра Первого. С мебелью из золотистой карельской березы, с очень потертой шелковой малиновой обивкой. Стены украшали два больших портрета и несколько миниатюр в бронзовых рамках ампир. Всякая вещь соответствовала другой. Сразу видно было, что они собирались не по а хранились в полной неприкосновенности в семье с давних дней. Пыли нигде не было и следа. Все находилось в чистоте и строгом порядке. Из гостиной хозяин ввел меня в просторный кабинет, очень походивший на магазин старьевщика. Первым бросилось мне в глаза высокое кресло с прямой спинкой, стоявшее на возвышении, на маленькой кафедре. На сплошной кожаной обивке его были выкиснены какие-то вензеля и рисунки. Еще можно было различить следы позолота и раскраски. Мебель кругом была старинная, но разнокалиберная. У стены грузно темнели шкапы. В приоткрытые дверцы их виднелись корешки книг. Большой письменный стол, единственная современная вещь, покрывали старинные безделушки, физические приборы и рукописи. Ими же были завалены два других черных стола, Пыль слоями покрывала все. Уборка в этой комнате, видимо, была строжайше запрещена. Хозяин указал на широкий кожаный диван и предложил сесть, а сам поместился против меня в низеньком кресле. Здесь все средневековое, сказал Машинский, заметив внимание, с каким я разглядывал вещи. Я несколько лет провел в Испании и почти все это вывез оттуда. Это стул торквемады. — добавил он и кивнул на возвышение. — Вы убеждены в этом? — осторожно спросил я. — Теперь везде такая масса подделок. Машинский отрицательно качнул головой. — Знаю. Но я купил его не у антикваров, а в Севилье, из подвалов собора у сторожей. торквимада сидя на нем, присутствовал на пытках и присуждал людей к сожжению на костре. Тысячи. — внушительно добавил он и умолк. Я осмотрел кресло. Древности оно было несомненной. Машинский указал на вытесненный на нем вензель, затем взял со стола толстую книгу, отыскал в ней какой-то рисунок и подал мне. — Смотрите, — проговорил он. Я слечил герб и вензель спинки стула с имевшимся в книге. Все оказалось тождественным. Подпись под напечатанным рисунком гласила, что это знак и печать знаменитого инквизитора. «Деньги всесильны», — заметил я, убедившись в верности слов хозяина и отдавая ему книгу. «Вещь весьма почтенная». Около кресла на стене висел лист картона с прикрепленными к нему железными странного вида щипчиками, ножами, крючками и подобиями груш. На полу под ним лежали зажимы, огромные ссохшиеся кожаная воронка, топоры. — Орудие пытки, — проронил Машинский. Этот ножичек на длинные рукоятки служил для вырезывания языков. Щипчиками воровали ногти, грушу впихивали в рот, затем завинчивали в ней винт. Она распиралась и разрывала губы. Воронку вставляли в горло и вливали воду из ведра, пока человек не раздувался. «Вот не предполагал я у вас такой коллекции!» — воскликнул я. «У меня нет коллекции!» — возразил Машинский. «У меня есть только нужные для моей работы предметы». «Не понимаю. Следов сада пыток у вас не замечаю». Машинский не ответил и поднял очки на лоб. — Скажите, вы верите в потустороннее? — Я ответил утвердительно. — А верите в то, что сейчас вокруг нас, вот здесь, между вами и мной, стоят и движутся невидимые существа, проносятся тысячи звуков, сцены даже из жизни других планет? — Не знаю. — Не предполагаю, — отозвался я. — Но кинематограф-то признаете? — Рисунки, передаваемые на расстоянии, видели? — Музыку по беспроволочному радио слышали? — Слышал. — Значит, они есть кругом нас. — Сейчас, быть может, гремит оркестр, звонят колокола, бегут толпы людей, а мы видим только стены этой комнаты. По-нашему кругом тишина. а приемник радио слышит и видит. Мы слишком грубые аппараты и слишком поверили в силу разума. Но все же иногда мы что-то смутно улавливаем. Отсюда наша нервность, предчувствие и, самое важное, ясновидение. Вы слыхали о новых мельликановых лучах? Кое-что. Это могущественнейшие из сил. посылаемых нам небесной бездны. Их сила чудовищна. Солнечный луч не может проникнуть сквозь тончайшую металлическую пластинку. Рентгеновский задерживается листом в два миллиметра толщиной, а звездный пронизывает слой металла до восьмидесяти миллиметров. Любая каменная стена, любая броня пробиваются им. В самую глухую тюрьму Он может внести что угодно – свет, звук, изображение. Может убить и взрастить, даже изменить природу вещей. Да-да, это так. Вот это открытие и заставило меня обратить особенное внимание на средние века. Почему? Потому что тогда человек более чутко и непосредственно воспринимал все. Он стоял на верном пути. Мы потом потеряли его чутье. Это вы про алхимию так говорите? Про астрологию. Мы не верим во влияние звезд на людей в гороскопы. А вот на пороге XX века открылось, что древние были правы, что именно под влиянием звезд слагается наша судьба. Силы лучей, даже самых слабых, солнечных, и их действие на все в мире огромно. а звездных неизмеримо. Это тот философский камень, который когда-то искало человечество. «Область для меня мало знакомая», — отозвался я. «Но не слишком ли вы преувеличиваете значение этих лучей? Я не отрицаю его, но надо что-то оставить и на долю собственной психологии человека». «Таковой нет». «Как нет?» «Нету». Это просто пустое место. Вероятно, граммофонные аппараты тоже воображают, что они великие певцы и мыслители. А Шекспир, Достоевский, Толстой — это тоже аппараты? Разумеется. И что вы, собственно, понимаете под словом «психология»? Душевные движения? Да. Машинский тихо засмеялся и сдвинул очки на переносицу. У него была привычка то поднимать их, то опускать во время разговора. — А вы не замечаете забавные вещи? — начал он. — Возьмите хотя бы Достоевского. Ведь вместо любого действия или мыслей герои его могли бы с таким же успехом и правом поступить или подумать совсем наоборот. Например, Раскольников пошел убивать старуху. А затея его могла кончиться не убийством, а необыкновенной дружбой его с ней. И это тоже было бы психологически верно, как убийство. Я лично знаю такой случай. Один господин решил застрелить другого. Взял револьвер и отправился в засаду. А по дороге услыхал писк. В канаве утопал выброшенный щенок. Он достал щенка, положил его в карман и унес домой. А убийство так никогда и не осуществилось. Есть что-либо курьезнее такой псевдонауки? Попробуйте в любой другой области, ну, хотя бы в архитектуре, построить что-либо наоборот. Причем же все-таки здесь орудие пыток?» Машинский опять поднял очки. «Нужно выявлять и зафиксировать то, что пока незримо несется или творится вокруг нас», — сказал он. «Надо скопить лучевую энергию». чтобы пробить стену, отделяющую нас от потустороннего мира. Хочу осветить и заставить звучать пространство. Вот моя задача. Поэтому мне необходимы предметы, пропитанные излучениями людей. Они притягивают звездные. Вещи культа и пыток самые сильные. Они в своем роде заряженные лейденские банки, особенно кресло торквематы. И как идут ваши опыты? Идут, загадочно повторил Машинский. Еще немного, и тот мир будет открыт. Сгущались сумерки. В кабинете сделалось полутемно. Кресло и орудие пыток черными пятнами рисовались на стене. А как вы дошли до вашей мысли? Спросил я, несколько погодя. Задумавшийся Машинский встрепенулся. Нечаянно, отозвался он. Со мной произошел странный случай, ясно доказавший мне, что мысли пцы даже в духовном смысле. Вам будет интересно послушать. Пожалуйста, очень, очень, пожалуйста, расскажите. Хозяин опять переместил очки. А тут дом я купил тридцать лет назад, начал он. Приехал я из Петербурга и стал искать квартиру. Мне указали на этот дом. Владела им некая здешняя же помещица. Прикатил я к ней, вхожу в переднюю, затем в гостиную и чувствую что-то странное. Видел я будто где-то эту комнату и кончено. Между тем в Киев попал я впервые в жизни. Появилась хозяйка. Приветливая такая благообразная барыня в черном. Разговорились мы с ней. Оказалось, к дочери за границу собралась уезжать. Повела она меня дом показывать. Входим вон в ту комнату, и меня будто удержал кто-то у порога. — Скажите, — спрашиваю, — за этой дверью слева горка с фарфором стоит? — Да. — А за ней буфет резной особенный. в виде часов готической. — Да, — повторила, — и удивилась. — Когда же это вы у меня побывали? — Извините, я вас что-то не помню. Я ответил и скорее в ту комнату. — Знаю ее и кончено. Каждую чашку в горке и ту, будто бы вчера в руке держал. Смотрю, коридор на меня черной дырой уставился. Все знакомое. Рукой должен был сердце придержать. Так оно забилось. Дух даже захватило. Силюсь вспомнить и ничего не могу. Глаза помнят, а мозг нет. И вдруг, сам не знаю от чего. я предложил продать мне дом целиком со всеми вещами. Она обрадовалась, и через неделю я гулял в нем полным хозяином. Много часов я простоял в каждой комнате, И все пытался дознаться, где и когда я их видел. Как занавес висел перед глазами. И что еще странно, чем больше я напрягал мысль, тем более забывал подробности. Первоначальное ясное впечатление точно стиралось и угасало, зато выявлялось все резче другое, стало тянуть к себе дверь коридора. Самые обыкновенные, вот взгляните сами. Мы поднялись и вошли в столовую. Слева в горке белел фарфор. Против нее выселся фигурный буфет художественной итальянской работы. Дальше чернел вход в коридор. По сторонам его висела пара каких-то небольших, неразличимых портретов. Ничего особенного я не приметил и не почувствовал. Мы вернулись и сели. И чем дальше, тем тяга эта становилась все сильнее, продолжал Машинский. Я стал наводить справки у соседей, не случалось ли на их памяти чего-либо особенного в доме. Никто не слыхивал. Один знакомый посоветовал обратиться в полицейский архив. Я заплатил чиновнику, и через неделю у меня в руках было дело 1831 года об убийстве с целью грабежа В этом доме его владельца из протоколов явствовало, что убит он был сзади топором у двери в коридор, а убийца прятался за диваном, на котором вы сидите. Я невольно покосился назад, затем на дверь. Но при чем же в этой истории вы? Машинский пожал плечами. Не знаю. Полагаю, что в прошедшей жизни я был близким другом убитого. Он был пожилой человек и, как я, одинокий. Что меня изумило, так это свидетельство протокола, что он занимался алхимией. Алхимик в России в тридцатых годах? Разве это не удивительно? Странная история, сказал я. И что же, слышали вы в доме какие-нибудь шорохи, стуки? Видели что-нибудь необыкновенное? Ничего. отозвался Машинский. Но эта история, в связи с новейшими открытиями, натолкнула меня на идею устройства лучевого аккумулятора. И когда я пробовал наводить аппарат на комнаты, то разбирал отдельные, тоже знакомые, как будто голоса. Шлепани туфель, шаги!» Но аппарат еще слаб. Еще несколько месяцев я исправлю, закончу его. И тогда приглашу вас на великое торжество из торжеств. Недели через две я должен был уехать из Киева и вернулся в него только через полгода. Один из первых моих визитов был к Машинскому. Запертую дверь в переднюю отворила приземистая плотная, поразительно походившая на бульдога дама в коричневом старомодном платье. Бурые волосы ее были собраны на затылке в виде скрученного жгута, руки сжаты в кулаки и как бы изготовлены к боксу. Вид у нее был самый энергичный. — Вам кого? — спросила она угрожающим тоном. Я назвал имя своего приятеля и себя и добавил, что уезжал и пришел его проведать. — А, приезжий! — милостивей произнесла дама и отступила от двери. Входить? а то все какие-то старьевщики лезут. Вот уж знакомству позовел себе дядюшка. — Так вы племянница Никодима Павловича, — осведомился я. — Да, Мария Игнатьевна и зовут меня. Пожалуйте, милость прошу. Она сразу преобразилась в добродушную хлопотунью и повела меня за собой. Мы вошли в знакомую гостиную. Я спросил о Никодиме Павловиче и в ответ увидал... Удивленный взгляд. «Так вы ничего не знаете?» Воскликнула Мария Игнатьевна. «Ровно ничего. Вы меня пугаете. Что же случилось? С ума сошел дядя!» «Да вы шутите, конечно. И не думаю. Аппарат какой-то он все изобретал. Так вот от этого. Доктора говорят, что изобретатели все полусумасшедшие». «Где же он?» «Здесь, конечно». Не отдала я его в больницу. Во второй этаж пришлось перевести. Все бежать пытался из Нижнего. Ведь что он натворил -то? Взрыв страшный, пожар. Едва успели загасить и его самого вытащить. Почему-то особенно боится столовой. С трудом приходится проводить его через нее в ванную. Но, надеюсь, ненормальность у него временная. Есть надежда на его излечение? Мария Игнатьевна махнула рукой. — Да уж, изверились мы. Сначала буйный он был, бросался драться на людей, потом прятаться стал. Мания преследования у него развелась. Ужас, что мы пережили. Один раз из петли его вынули. Удавиться хотел. И все умолял аппарат его уничтожить. А от него и щепки не осталось, в порошок разнесло. Теперь тихий стал, смирный. Только все разговаривает с кем-то. Хохочет иногда. Можно повидать его? Можно, конечно. Но сейчас не советую. Он будет нести такую чепуху, что ничего не понять. А вы приходите проведать его в среду. Послезавтра, значит. Почему в среду? Да уж так. Доктора и те диву даются. По средам он просыпается совсем здоровым. Часов с шести утра и до полудня он в полном сознании, а потом опять помутиться. Каждую среду так. Мы побеседовали еще немного, я простился с Марией Игнатьевной и ушел. В среду я запоздал и лишь в начале двенадцатого часа вошел в гостиную Машинского. Он был там же и с очками на лбу что-то делал, нагнувшись над столом с альбомами. Услыхав шаги, он опустил очки и оглянулся. — А, гость милый! — возгласил он и заспешил мне навстречу. — Как я рад! Как кстати вы пришли! — Пойдем, пойдемте ко мне! Он потащил меня за рукав наверх, и мы очутились в небольшой уютной спальне с маленьким синим диваном и письменным столиком. — Знаете, ведь я с ума сошел! — начал он, понизив голос и заперев дверь на ключ. Я сел на диван, он подвернул ногу и боком поместился на кровати. «Да — Да-да, так думают все. Между тем, в действительности я только сделался нормальным человеком. А раз в неделю кругозор мой суживается, тускнеет. Я возвращаюсь в клетку. Конечно, от обычных житейских норм это далеко. По-своему люди правы. Я незаметно всматривался в Машинского, Но никаких признаков душевного расстройства в лице его не находил. На мой взгляд, он сделался несколько нервнее и суетливее. Торопливее стал говорить, и только... — Что же случилось с вами? — спросил я. Он схватился за виски и стиснул их. — Ужас! Помните, я вам говорил о стене, отделяющей нас от потустороннего мира? Мои лучи, по моему недосмотру, Внезапно вырвались и пробили ее. Я увидал все. Доктора болтают о галлюцинациях. Нет, это только скрытая от людей действительность. Но что же произошло, продолжал я допытываться. Машинский снял очки и положил их на столик. Я кончил свой аппарат. Днем в три часа он был готов, заряжен и поставлен в кабинете на стол. Я достал из шкафа книгу и стал отыскивать нужную справку. В это время услыхал слабый треск, но не обратил на него внимания. Между тем теперь для меня это, несомненно, от чего то соединились провода в аппарате. Продолжаю читать чувствую, что из-под локти у меня растет что-то огромное, серое. Повел глазами у самого лица моего громадная морда чудовища. пещерного медведя с разинутой пастью. Я хотел крикнуть, броситься прочь, и не мог. Замер. Потом очнулся, рванулся в бок и наступил на связанного человека в средневековом платье. Он лежал весь залитый кровью. Диван исчез. Вместо него вижу бревно на ножках кобылу. К ней с заткнутым ртом прикручен полуголый человек. Два палача вырезывали у него ремни из спины. Я весь потом облился и назад. Там в кресле сидят мощи человеческие. Высокий изможденный старик в сутане. Глаза мертвые, впалые. Торквемата! Что развернулось передо мной, не передать. Был хаос. Мчались садники, погони, охоты. Резали людей, пировали, веселились. Гремели крики, подходил с гривой дыбом лев, только что растерзавший негра. Я ринулся бежать и чуть не угодил под топор. Чернобородый мужик в синей рубахе взмахнул и ударил им по голове полного барина в пестром шлафроке. Я прочь! Аппарат попался мне под руку, я его об землю! Сверкнула молния, меня отшвырнуло, помню, стопушечный удар грома и И я потерял сознание. Аппарат, значит, погиб. Да, слава богу, я бы его все равно уничтожил. Нельзя человеку заглядывать за стену. И больше подобных видений у вас не бывает? Бывает, только в тысячной доле. Лучи ушли, но пробили в моем зрении брешь в потустороннее. Я теперь человек, стоящий у щелки. и видящий самую малую часть океана видений и звуков. Например, вижу, что из-за спины у вас поднимается черная кобра. Она живет в этом диванчике. Я в испуге сорвался с места и огляделся. Так убедительно были произнесены эти слова. На диване ничего не было, и я опустился обратно. Внизу в столовой башенные часы Глухо и важно пробили двенадцать. Машинский как бы не заметил моего порывистого движения. «Со мной говорят люди разных эпох». «Я отвечаю», — продолжал он, — «не могу же я быть невежливым. Слепые уверяют, что это мои галлюцинации, вздор чистейший». Он делался все возбужденнее. Темно-серые глаза его стали излучать, Тусквое сияние, близкое к лунному, речь сделалась бессвязной. Он вскочил и быстро заходил по спальне. В дверь к нам постучали. Машинский разом остановился и приложил палец к рту в знак молчания. — Тссс! — прошептал он. — Не уходите. Бойтесь коридора. Там ждут. Это злое место. Я отпер дверь. За нею с улыбкой на лице стояла Марья Игнатьевна. — За вами прислали, — сказала она, — явно с целью выручить меня от больного. Я стал прощаться. Машинский крепко потряс мне руку и проводил до лестницы. Дальше он не пошел, вдруг сделался угрюмым, озабоченным и повернул обратно. Побывать вторично у своего приятеля мне не удалось. Я опять должен был уехать из Киева. Месяца через три, будучи в Одессе, я купил киевскую мысль и, вопреки своему обычаю, начал чтение с отдела происшествий. Меня хватило точно обухом. И я, не веря глазам, вторично пробежал довольно длинную заметку. Она гласила, что в ночь на среду домовладелец и собиратель древностей Н. П. Машинский и его племянница. были найдены у себя в квартире у входа в коридор с разрубленными головами. Грабители влезли в окно из сада и еще не найдены. Судя по оставленным следам, один из них прятался за большим диваном, а другой — за дверью в столовой.